Глава 102. После звонка Адама из аэропорта Мэнли поднялась и посмотрела на Ханну. Девочка была беспокойна, хотя и не проснулась. «Режутся зубки, или просто шум ветра беспокоит ее», — думала Мэнли, поправляя одеяло и подтыкая его вокруг дочки. Она слышала тоскливый шум ветра вокруг дома. который все больше и больше напоминал плачущий голос «Remember». Конечно, это плод ее воображения, твердо сказала она себе. Внизу захлопала ставня на одном из окон в библиотеке. Еще раз погладив ребенка, Менли поспешила вниз. Она открыла окно и промокла насквозь под дождевыми струями, пока дотягивалась до ставень и крепко запирала их. «Ехать сейчас ужасно», — думала она. «Адам, будь осторожен». Сказала ли она ему об этом? Она внезапно поняла, что была так занята, возмущаясь его заботой о себе, что совсем забыла проявлять заботу о нем». Менли заставляла себя сесть, но слишком волновалась, чтобы смотреть телевизор. «Адама не будет дома до половины десятого. Еще полтора часа впереди». Она решила переставить книги на полках в библиотеке, создав какое-то подобие порядка. Кэрри Белл, очевидно, стирала с них пыль после того, как Мэнли в последний раз просматривала их несколько недель назад, но страницы многих самых старых книг были скомканы или порваны. Один из прошлых владельцев дома, очевидно, увлекался собиранием поддержанных книг. Цены, написанные карандашом на внутренней стороне обложек, не превышали 10 центов. Расставляя книги, Мэнли перелистывала некоторые из них. Беспорядочное чтение помогало не обращать внимания на погоду. Наконец, в 9 часов настало время приниматься за приготовление обеда. Богато иллюстрированная книга, которую она держала в руках, Была напечатана в 1911 году и посвящалась истории парусных судов. Менли вспомнила, что смотрела ее через несколько дней после приезда. А потом, собираясь уже закрывать ее, увидела знакомый рисунок «Эндрю и Мегетебель на корабле». Надпись гласила капитан корабля с женой в начале семнадго столетия, рисунок неизвестного художника. Менли почувствовала, как с ее плеч упал огромный груз. Я все-таки видела эту картину и подсознательно скопировала ее, подумала она и положила книгу открытой на письменный стол под картинками, прикрепленными к стене. Свет опять замигал и на мгновение выключился. В полумраке комнаты у Мэнли возникло неопределенное чувство, что рисунок, на котором она изобразила Эндрю с искаженным от горя лицом, в этом свете почему-то напоминает Адама. У нее мелькнула мысль, так Адам будет выглядеть очень скоро. Удивившись этой мысли, Менли пошла на кухню, где стала зажигать свечи на случай, если электричество выключат совсем.